Глава 44. Не знает, сколько времени проводит в таком положении, но всё же приходит в себя. Возвращается потерянная в комнату, в шкафу находит одежду, в которой приехала. Берёт сумку. Решает погулять по дому за одно найти кого-то из прислуги и поинтересоваться, кто её отсюда заберёт. Эта прогулка словно экскурсия по упущенной жизни. Словно она призрак непрекаянный и не понимающий что его вытащили из былого бытия, а вот нового места не дали. Та другая жизнь настолько рядом, настолько могла бы быть реальной, что она словно слышит в этих стенах и прекрасных интерьерах детский смех и видит своё счастливое лицо, его жены, его женщины, его друга, матери его детей. Одна красивая комната сменяет другую. В ушах звенит от нестерпимого ощущения, проносящегося мимо сквозь пальцы острыми стрелами счастья. Спускается вниз по мраморной лестнице, такой же белоснежной, как и всё в доме, а там на этаже ещё комнаты. Глаз попадает на особенно изящную резную, словно сделанную из слоновой кости дверь. Открывает её, заходит в комнату и замирает. То, что она видит, поражает и обескураживает. Это комната поклонения, комната обожания, комната одержимости. Ею. На стенах её портреты, в том числе и те самые, сделанные Мустафой в революционном Хомре. На маленьком зеркальном столике журналы и газеты с ней. На книжной полке её книги. Здесь какие-то из её старых вещей. А ещё статуэтка балерины. Не новая, видимо, та самая. Она подходит к ней, не веря собственным глазам, сердце стучит где-то в районе горла, и этот громкий ритмичный стук по венам не сразу даёт ей расслышать чьи-то движения сзади. Оборачивается и видит женщину. "Простите, вы, наверное, здесь работаете? Я как раз искала кого-то, кто бы мне помог", говорит Влада, немного смущаясь. Очевидно, вошедшая смотрит внимательно, то на девушку, то на портреты на столе. Она, видимо, догадалась, теперь кому посвящена эта крайне странная комната. Но слова Влады так и остаются без ответа. Женщина заходит внутрь и почему-то закрывает за собой дверь. А Влада удивлённо, теперь внимательнее всматривается в её лицо и сердце пропускает несколько ударов. И хотя стоящая напротив неё особа одета в ничем не примечательный чёрный брючный костюм, как любила одевать свою прислугу Василию, несмотря на то, что на голове у неё теперь совсем другая причёска. Почти нет привычного яркого макияжа и было волоска ухоженности. Она узнаёт её и выдыхает. Мирно. Рада, что ты меня узнала, Влада. Тихо шепчет та. Даже он не узнал, хотя прошёл всего полчаса назад мимо меня и даже, казалось, проскользил по мне глазами. Но кто для него простая прислуга? Жалкая тень, лицо которой никто даже никогда не запомнит. Идеальный камуфляж, знаешь ли, особенно на фоне таких страстей, кипящих в крови. Усмехается как-то печально. А вот ты не изменилась вообще. Удивительная у тебя генетика. Что? Что ты здесь делаешь? Немного нервно спрашивает Влада. Сложившаяся ситуация её начинает нервировать. Очевидно, здесь что-то нечисто. Надо бы выйти отсюда, на худой конец достать телефон. Она делает попытку вытащить из сумки мобильный, но мирно, неодобрительно цокает языком. Влада поднимает на неё ошарашенный взгляд и замирает. Теперь в руках у женщины пистолет, и он направлен на Владу. Что я здесь делаю, спрашиваешь. Тебя жду. Давно жду. Давно хотела до тебя добраться, до да суки. Сделала бы это раньше. «Не забери он тебя к себе, как только твой муженёк откинул копыта». Влада нервно сглатывает, отступает назад, но отступать некуда. Она упирается спиной в стену. «Знаешь, сначала я просто презирала тебя. Потом ревновала к тебе. Потом ревность сменилась ненавистью. И к тебе, и к нему, к вам обоим. Ненавижу». На глазах её словно выступили слёзы, или Владе только показалось, потому что голос мирно не дрогнул. А потом наступило принятие. Я приняла эту боль, жила с ней годами и поняла. Освободиться от неё смогу, только если уничтожу твою жизнь. Уничтожу тебя. Уничтожу всё то, что ты любишь, что тебе дорого. К сожалению, не всё получилось исполнить так, как хотелось бы, но то, что я сделала и ещё сделаю, всё равно сильно облегчает мне мою боль, Влада. «Мир, на что ты такое говоришь? Не перебивай!» Закричала она, тряхнув перед носом Влада пистолетом. «Сейчас моё время говорить, и ты выслушаешь меня. Я слишком долго держала это в себе. Ты ведь всегда жалела только себя. Милая девочка-конфетка, наивная сиротка, попавшая в пасть к тиграм. Вечно выставляла себя жертвой, вечно была всем недовольна. А ты не думала, что другие тоже страдают? Что у других тоже есть чувство, право на счастье?» «Кто позволил тебе приехать и забрать у меня всё? Забрать моё счастье?» Влада не перебивала её, молча молилась, надеясь, что рано или поздно кто-то должен её спохватиться, если только мирно не позаботилась и об этом. «А знаешь, как всё начиналось? Послушай мою историю, Влада». Я все эти годы должна была слушать твою. Не хотела, но непроизвольно слушала, потому что жила в ней. Была грёбаной ненужной её частью, как неудачная глава, которую автор хочет удалить в последний момент при редакторе, потому что она сюжетную линию она никак не повлияет. Видеть равнодушие в его глазах, чувствовать, как он изнемогает от ревности и тоски к тебе, как ему даже на собственную дочь плевать, потому что она не от тебя. так что послушай теперь и ты меня». Жила-была одна прекрасная девочка, если хочешь, даже принцесса. У неё были любящие родители, классные братья и сёстры. Было много денег, и внешностью Бог не обидел. Она была красавицей благородных кровей. И, конечно, ждала своего принца, потому что должна была быть обречена на счастье, не иначе. И вот принц был выбран из сотен других, достойная пара. Невеста была счастлива. Это ли не предел мечтаний, богатый, красивый жених, о котором грезит вся страна? Их союз был благословлён ещё дедами. Они были предначертаны друг другу. Но потом появляется злобная колдунья в образе невинной овечки и превращает жизнь этой принцессы в кошмар. Навеки обрекает её на роль отвергнутой, отосланной, нежеланной старой девы. Её дочь растёт без отцовской заботы. Ты грёбаная ведьма, сломавшая мне всю жизнь. Мирна, послушай, я уверена, что Василий был бы замечательным отцом для вашей дочери, если бы только ты дала им возможность общаться. Я вижу его отношение к детям. Это ты по своему бастарду судишь. Знаешь, Влада, как у нас говорят: "Мужчина любит детей до тех пор, пока любит их мать". Как думаешь, он относился к нашей дочери? Никак. Я поняла это, как только увидела то, как он смотрит на твоего сына. Он ищет в нём отражение тебя, тебя, Влада, а не ненавистной женщины, которая так и не стала ему родной. Почему моя дочь, я, моя семья должны страдать от ваших любовных игрищ, растянувшихся на года? Я всегда знала, ты корень всех зол, поэтому и заказала тебя ещё тогда в Дамаске. Но мой хитрый муженёк подстраховался». пационов общественности твою копию, пока сам забавлялся с тобой вдали от камер. Хитрый ход, надо сказать. Влада отаропела от шока и ужаса. Ей казалось, что всё это дурной сон, какая-то очередная уловка Василя наказания. Так это была ты? Как? Мирно. Ты ведь была юной девочкой. Зачем брать на себя такой грех? Ты убила человека. Нет. Засмеялась она с превосходством, как истинная сумасшедшая. «Я никого и не убивала сама». Сама я сидела с наманитюренными ногтями, ждала хоть толику перепадающего мне внимания будущего благоверного. Но, к счастью, равнодушны к моему обаянию были далеко не все. Телохранитель отца Ашраф всегда питал ко мне слабость. Мне хватило всего двух поцелуев, чтобы этот дурак согласился сделать это для меня. Очаровательный был парнишка. Иногда думаю, может, не стоило пускать его в расход из-за тебя. Но с другой стороны, приятно осознавать, что кто-то умер за тебя. Да, Влада. Тебе это чувство знакомо? Влада отрицательно покачала головой. За меня никто не умирал мирно. А ты уверена? Как насчёт твоего муженька? Ужас пробежал по её телу, ещё больше парализующий, заставляющий органы промёрзнуть. О чём ты? Карим Дип погиб в Дамаске не по приказу Василя. Его тоже заказала я, на зло, чтобы сделать тебе больно так же, как было больно мне все эти годы. Ты лишила меня главного любви мужа. При этом сама нагло купалась в обожании и внимании своего. А его повернуть от истина тебе легенды слагали. Не дня без фото в интернете такая сладкая парочка, меня от одного вашего вида тошнило. Я даже специально отправила тебе на день рождения такую же точно балерину, как эта. Кивнула в сторону статуэтки на столе. Уж не знаю, что она там значила в ваших тройственных блядках, но они явно ассоциировали её с тобой. Я всё знаю, Влада. Василий ведь таскал этот иконостас, пополняя коллекцию за собой, не стеснялся этого делать даже при мне. пока не построил этот проклятый дом. Дом для несуществующей семьи. А мне даже шторы не дали поменять на той проклятой резиденции. Моего духа в его жизни не было никогда. Скажи, страшно стало, а? Когда получила её. Смотрит на неё шальными глазами совершенно больная, несчастная женщина. Чтобы поджала хвост. чтобы не радовалась, что у тебя всё так замечательно складывается. Муж обожает бывший любовник на привязе с цветочками по расписанию. Карим не был причастен к твоим страданиям, мирно. Какая же ты мразь. Карим был причастен к твоему счастью. Он умер из-за тебя. Это ты его убила. И Василь, вы оба виноваты. Потому что уничтожили меня как женщину. Это ты должна была страдать, а не я. Всегда больно тому, кто остаётся, а не кто уходит. Я знаю это по себе. Больная тварь. Вот ты кто. На очереди был твой сын. Я собиралась уничтожить его тогда, когда бы ты оплакивала муженька, чтобы было больнее, чтобы второй удар пришёлся в то же место. Говорят, это самая болезненная. Но вот не задача. Произошло то, чего не ожидал даже я. Мой благоверный оказался настолько слабым, падким на твою похотливую задницу ослом, что прискакал к тебе сразу, как только представился твой муженёк. Торшнотворно. Вы оба мне омерзительны. Люди, уничтожившие мою жизнь. Влада не поверила своим глазам, когда увидела, как дверь отворяется. Мирна, опусти пистолет. Послышался сзади тихий, но твёрдый голос Василя. Ох! «А вот и романтический герой! Только тебя нам не хватало на нашем скромном девичнике!» Смеётся, истерично, жалко. «Что ты чудишь? Положи оружие на пол, давай поговорим!» Не сводит с неё глаз, медленно наступает, а она тушуется, паникует. «О чём говорить?» Истеричный виск. «О моей испорченной вами судьбе? За что это всё мне, Василь? Зачем ты так со мной?» «Почему она, а не я? Я ведь была красива, богата, ровня тебе, неглупая, образованная. Всё было при мне». Она разводит руками, показывая на эту странную комнату, увешанную Владиными фотографиями. «Потому что это жизнь, мирно. Сердцу не прикажешь. Я ведь никогда не скрывал от тебя, что не любил. Разве не это я тебе говорил в день, когда засватал?» Не это говорил каждый раз, когда ты обрушивалась на меня со своими ревносными скопадами. Не это говорил в день, когда женился, когда наконец ты приняла единственно верное решение в своей жизни перестать унижаться и принять мою любовь. Что ты в ней нашёл? плачет жалобно, забито. За что её любить? Любят не за что-то, а любят вопреки. Любят потому что любят. Давай, заканчивай этот цирк. «Ты самодостаточная, яркая женщина. У тебя всё в порядке. Что тебя не устраивает в твоей жизни? Просто дай мне этот чёртов пистолет или положи его на пол и уходи. Я сделаю вид, что ничего не произошло. Давай забудем этот инцидент. Ради нашей дочери, прошу». «Ради дочери?» «Ты теперь и про дочь вспомнил?» «Я никогда и не забывал мирно. Это ты плетёшь интриги против меня, используя её и шантажируя меня». «А она?» Она наткнула пистолетом в сторону Влады, перепрыгнула с одного члена на другой. Теперь она твоя? Всё, красивый и счастливый финал любовной истории. Столько зависти, столько горечи в её словах. Влада должна была её ненавидеть, но почему-то ей было бесконечно её жаль, так как обычно жалеют психически больного человека. "Мирно, хватит, положи пистолет". Талеш замотала головой, взвела курок и направила дуло на Владу. Девушка зажмурилась. Сейчас наконец всё закончится. Скорее бы. Сил больше не было. В этот момент в комнату заскакивает Адель с охранниками. Всё кончено, закричал он ей, кидая оружие на пол. Всё кончено, проговорила мирно на автомате и выстрелила. Влада только услышала звук раздавшегося выстрела. Всё произошло за толику секунды. В голове была только одна мысль. Всё как тогда, всё повторяется. Василь смог за секунду подорваться и закрыть её собой. Адель сразу выпустил по мирне целую обойму. Теперь она нелепо лежала на полу в неестественной позе с открытыми, полными боли и сумасшествия глазами. Крепко, в холёной окровавленной руке, сжимая всё ещё горячий пистолет. Но это не успело уберечь Василя от свинцового выстрела. Влада кричала, хотя сама словно не слышала своего крика. Она сжимала одной рукой льющуюся волнами из груди Василя алую кровь, а второй мёртвой хваткой вцепилась в его предплечье, так сильно, что все попытки Адели оторвать девушку от теряющего сознание мужчины не приносили никакого результата. Она видела раненых, видела тех, кто балансировал на грани жизни и смерти. Ей казалось, что, глядя в глаза, она сможет распознать, уходит ли жизнь из человека или нет, сможет увидеть тень надвигающейся смерти, и она всматривалась с ужасом и страхом в глаза Василя, но не понимала, что там. Хотя нет, она явно это видела, но не верила, не давала себе поверить, потому что в его голубых глазах наконец наступил полный штиль. Больше суток за жизнь Василия Увидат боролись лучшие врачи региона. Наконец, к рассвету следующего дня, ставшего для них, для всех испытанием, состояние удалось стабилизировать. Овлада так и осталась у отделения интенсивной терапии в испачканной его кровью одежде. Любые попытки воззвать её к тому, чтобы отдохнуть, поесть или переодеться, не имели никакого успеха. Адель смотрел на эту картину, сидящую у двери операционной, скрученную девушку в грязной футболке и джинсах. в красно-коричневых запёкшихся разводах с примесью сожаления и облегчения. Наверняка после случившегося эта история должна была наконец найти своё логичное окончание. Просто смешно предполагать, что они после всего пережитого продолжат мучить друг друга. Думал он и уже сам не понимал, какой исход был бы лучшим для его друга. Вышел доктор в годах, подошёл к Владе и Аделю. «Пациент стабилен, пришёл в себя». Она очень просит вас зайти. Он обратился к Владе. Та нервно вздохнула, хотя и было видно, что её сердце успокоилось. По крайней мере, он стабилен. В палате сильно пахло лекарствами и одиночеством. Влада смотрела на мощную фигуру человека, так сильно врошившего в её жизнь, и не верила, что ещё один вершитель её судьбы может вот так лежать беспомощно на больничной койке, обтыканной сотнями проводов. с подключенными мониторами, фиксирующими каждый его биологический показатель. Но такова жизнь. Нужно было привыкать к мысли о том, что она это хрустальный сосуд, даже у тех, кто, как кажется, сделан из железа. Привет, детка. Паршиво выглядишь. Протянул он тихо сквозь слабую улыбку. Ты тоже, если честно. Попыталась ответить тем же, слёзы на глазах, предательски ломающийся голос. Как ты? Ощущения не очень, но жить буду. Назло всем. Живучик, как видишь. Второй раз баба промахивается, стреляя в меня. Всё мимо сердца. Она присела рядом и взяла его руку в свою. Я всё знаю, Василь. Дарья, Карим, те посылки с гнилью это всё мирно. Это она. Ты ведь знал. Всегда знал. Почему молчал? Почему заставлял верить, что это ты? Почему дал мне верить, что все эти годы я любила чудовище? Он усмехнулся. Заставлял верить? Хабибти, тебе всегда было легче поверить в то, что я чудовище. Ты никогда не давала мне шанса. Никогда с самого начала. Она молчала, думала, понимала. Это было правдой, наверное. Разве так не легче? У меня куда более проще выходило играть роль мерзавца. Так почему бы и нет? Мирна ни в чём не виновата. Она плод своей семьи, система времени. Она мать моей дочери. Я никогда бы не допустил, чтобы её посадили в тюрьму или опозорили. И сейчас, Влада, все её признания умрут вместе с ней. Одному правилу я навсегда останусь верен. Никакого ссора из дома. А ты? Ты, малышка, наконец получишь то, к чему так стремилась. Я отпускаю тебя. освобождаю. Не будет больше никаких низких шантажей сыном. Бери его и спокойно сегодня же вечером улетайте. Самолёт я тебе дам. Кипр, Дубай, Москва, Европа, что пожелаешь. Мой адвокат свяжется с тобой на предмет согласования графика встреч с Микаэлом. Мы будем с ним регулярно видеться, но так, чтобы не беспокоить тебя, чтобы мы больше не пересекались, не попадались друг другу на глаза. Ты достаточно страдала, Влада. И это я идиот кругом не правый. Я действительно любил. Любил как мог, как умел. И даже если моя любовь была для тебя болезненной, знай, что она была самой сильной, самой искренней, самой чистой. Прости меня за всё. Постарайся простить, если сможешь. Почему ты вернулся обратно в тот дом? Тихо спросила она. Он молчал. Владаня отрывно смотрела на него и даже не понимала, что испытывает. Сердце уже настолько было разорвано в клочья, что новая волна боли отзывалась в нём лишь очередной судорогой. Уходи. глухо ответил он. Уходи, чёрт тебя дери. Пока отпускаю. Она закрыла глаза, наклонилась и поцеловала Василя в губы в последний раз. А потом молча вышла из палаты и направилась к выходу на глазах у ничего не понимающего Аделя. Уже вечером частный самолёт уносил их с Микаэлом из Дамаска в аэропорт Ларнаки. Каких-то полчаса, и она снова в другом мире, в её мире, где она свободная, независимая, а главное, ничья.